Аудиокниги «Клуб» представляет Роберт Шекли Особый старательский Пескоход мягко катился по волнистым дюнам. Его шесть широких колёс поднимались и опускались, как грузные крупы упряжки слонов. Невидимое солнце полило сквозь мертвенно белую завесу небосвода, изливая свой жарно-абрезентовый верх машины и отражаясь от иссушенных песков. — Только не засни! — сказал себе Моррисон, выправляя по компасу курс пескохода. Вот уже двадцать первый день он ехал по скорпионовой пустыне Венеры. Двадцать первый день он боролся со сном за рулём пескохода, который, качаясь из стороны в сторону, переваливал одну песчаную волну за другой. Ехать по ночам было бы полегче, если бы не приходилось то и дело объезжать крутые овраги и валуны величиной с дом. Теперь он понимал, почему в пустыню направлялись группами. Один вёл машину, а другой тряс его, не давая заснуть. Но «В одиночку лучше», — напомнил Моррисон сам себе. «Берёшь вдвое меньше припасов и не рискуешь случайно оказаться убитым». Он начал клевать носом и заставил себя рывком поднять голову. Перед ним, за полироидным ветровым стеклом, всё плясало и зыбилось. Пескоход бросало и качало с предательской мягкостью. Моррисон протёр глаза и включил радио. Это был... Рослый, загорелый, мускулистый молодой человек с коротко остриженными черными волосами и серыми глазами. Он наскреб двадцать тысяч долларов и приехал на Венеру, чтобы здесь, в Скорпионовой пустыне, заработать себе состояние, как это сделали уже многие до него. В престо, последнем городке на рубеже Дикой пустыни, он обзавелся снаряжением и пескоходом, после чего у него осталось всего 10 долларов». 10 долларов престо хватило как раз на то, чтобы выпить в единственном на весь город Салуне. Моррисон заказал виски с содовой, выпил с шахтерами и старателями и посмеялся над росказнями сторожилов, простая пустынных волков и эскадрилью прожорливых птиц, что водились в глубине пустыни. Он знал всё о солнечной слепоте, о тепловом ударе и о поломке телефона. Он был уверен, что с ним ничего подобного не случится». Теперь же, пройдя за 21 день 1800 миль, он научился уважать эту безводную громаду песка и камня площадью втрое больше Сахары. Здесь в самом деле можно погибнуть. Но можно и разбогатеть. Именно это и намеревался сделать Моррисон. Из приёмника послышалось гудение. Повернув регулятор громкости до отказа, он едва расслышал звуки танцевальной музыки из Венусборга. Потом звуки замерли. Он выключил радио и крепко впился обеими руками в руль. Разжав одну руку, он взглянул на часы. 9:15 утра. В 10:30 он сделает остановку и вздремнёт. В такую жару нужно отдыхать, но не больше, чем полчаса. Где-то впереди ждёт сокровище, и ему нужно найти его до того, как кончатся припасы. Там впереди должны быть выходы драгоценные золотоносные породы. вот уже два дня, как он напал на её следы. А что, если он наткнётся на настоящее месторождение, как Кэрк в восемьдесят девятом году или Эдмонсон и Арслер в девяносто третьем? Тогда он сделает то же, что сделали они — закажет особый старательский коктейль, сколько бы с него ни не содрали. Пескоход катился вперёд, делая неизменные тринадцать миль в час — и Моррисон попытался сосредоточиться на опалённой жаром желтовато-коричневой местности. Вон тот выход песчаника, точь-в-точь -точь такого же цвета, как волосы Джейн. Когда он доберётся до богатой залежи, то вернётся на землю, купит себе ферму в океане, и они с Джейн поженятся. Хватит с него старательства! Только бы одну богатую находку, чтобы он мог купить кусок глубокого синего Атлантического океана». кое-кто может читать рыбоводство скучным занятием, но его это вполне устраивает. он живо представил себе как стада акрылей пасутся плавая в планктоновых садках а он сам в маленькой подводной лодке сопровождаемый верным дельфином посматривает не сверкнёт ли серебром хищная барракуда и не покажется ли из-за коралловых зарослей серостальная акула П пескоход бросила в бок. Морисон очнулся, схватился за руль и изо всех сил повернул его. Пока он дремал, машина съехала с рыхлого гребня дюны. Опасно накренившись, пескоход цеплялся колёсами за гребень. Песок и галька летели из-под его широких шин, которые с визгом и воем начали вытягивать машину вверх по откосу. И тут обрушился весь склон дюны. Моррисон повис на руле. Пескоход завалился на бок и покатился вниз. Песок сыпался в рот и в глаза. Отплёвываясь, Моррисон не выпускал руля из рук. Потом машина ещё раз перевернулась и провалилась в пустоту. Она падала несколько секунд, а потом рухнула на дно сразу всеми колёсами. Моррисон услышал, как с гулом лопнули обе задние шины. Он ударился головой ветровое стекло и потерял сознание. Очнувшись, он прежде всего взглянул на часы. Они показывали, 10:35. Самое время вздремнуть, сказал себе Моррисон. Но, пожалуй, лучше я сначала выясню ситуацию. Он обнаружил, что находится над ней неглубокой впадиной, усыпанной острыми камешками. От удара лопнули две шины, разбилось ветровое стекло и сорвало дверцу. Снаряжение было разбросано вокруг, но, как будто, осталось невредимым. Могло быть и хуже, сказал себе Моррисон. Он нагнулся и внимательно осмотрел шины. «Оно и есть хуже», — добавил он. Обе лопнувшие шины были так изодраны, что починить их было уже невозможно. Запасные колёса он использовал ещё десять дней назад, пересекая чёртову решётку. Использовал и выбросил. Двигаться дальше без шин он не мог. Моррисон вытащил телефон и... Стер пыль с чёрного пластмассового футляра и набрал номер гаража Эда в престо Через секунду засветился маленький видеоэкран. Он увидел длинное угрюмое лицо, перепачканное маслом. «Гараж Эда. Эдю аппарата». «Привет, Эдди. Это Том Моррисон. С месяц назад я купил у вас этот пескоход general motors «Помните?» «Конечно помню», — ответил Эд. «Вы тот самый парень, который поехал один по юго-западной тропе. Но...» «Как ведёт себя Таратайка?» «Прекрасно! Замечательная машина! Я вот по какому делу!» «Эй!» — перебил его Эдди. «Что с вашим лицом?» «Ничего особенного», — сказал он. «Я кувыркнулся с дюны, и лопнули две шины». Он повернул телефон, чтобы Эдди смог их разглядеть. «Не починить», — сказал Эдди. «Так я и думал». А запасные я истратил, когда ехал через чёртову решётку. Послушайте, Эдди, вы не могли бы телепортировать мне пару шин? Сойдут даже реставрированные, а то без них мне не сдвинуться с места. Конечно, ответил Эдди. Только реставрированных у меня нет. Я телепортирую новые по 500 за штуку. Плюс 400 долларов за телепортацию. 1400 долларов, мистер Моррисон. Ладно. — Хорошо, сэр. Если вы покажете мне наличный или чек, я буду действовать. — В данный момент, — сказал Моррисон, — у меня с собой нет ни цента. — А счёт в банке? — Исчерпан дочисто. — Облигации, недвижимость. Хоть что-нибудь, что можно обратить в наличные Ничего, кроме этого пескохода, который вы продали мне за восемь тысяч долларов. Когда вернусь, рассчитаюсь с вами пескоходом. — Если вернётесь. — Если вернётесь. «Не очень жаль, мистер Моррисон, но ничего не выйдет». «Что вы хотите сказать?» — спросил Моррисон. «Вы же знаете, что я заплачу за шины». «А вы знаете законы Венеры», — упрямо сказал Эдди. «Никакого кредита. Деньги на бочку». «Не могу же я ехать на пескоходе без шин», — сказал Моррисон. «Неужели вы меня здесь бросите?» «Кто это вас бросит?» — возразил Эдди. «Со старателями такое случается каждый день. Вы знаете, что делать, мистер Моррисон. Позвоните в компанию коммунальные услуги и объявите себя банкротом. Подпишите бумагу о передаче им остатков пескохода и снаряжения и всего, что вы нашли по дороге. Они вас выручат». «Я не хочу возвращаться», — ответил Моррисон. «Смотрите». Он поднёс аппарат к самой земле. «Видите, Эдди, видите эти красные и пурпурные крапинки? Где-то здесь лежит богатая руда». «Следы находят все», — сказал Эдди. «Но это богатое место», — настаивал Моррисон. «Следы ведут прямо к чему-то крупному, к большой жиле». «Эдди, я знаю, это очень большое одолжение, но если бы вы рискнули ради меня парой шин...» «Не могу», — ответил Эдди. «Я же всего-навсего здешний служащий. Я не могу телепортировать вам никаких шин, пока вы мне не покажете деньги. Иначе меня выгонят с работы, а, может быть, и посадят». вы знаете закон». «Деньги на бочку», — мрачно сказал Моррисон. «Вот именно. Не делайте глупостей и поворачивайте обратно. Может быть, когда-нибудь попробуйте ещё раз». «Я 12 лет копил эти деньги», — ответил Моррисон. «Я не поверну назад». Он выключил телефон и попытался что-нибудь придумать. Кому ещё здесь, на Венере, он может позвонить. Только Максу Крэндаллу своему маклеру по драгоценным камням. Но Максу негде взять 1400 долларов. В своей тесной конторе рядом с ювелирной биржей Венусборга он еле-еле зарабатывает на то, чтобы заплатить домохозяину. «Не могу я просить Макса о помощи», — решил Моррисон. «По крайней мере, до тех пор, пока не найду золото. Настоящее золото, а не просто его признаки». значит, остаётся выпутываться самому». Он открыл задний борт пескохода и начал разгружать его, сваливая снаряжение на песок. «Придётся отобрать только самое необходимое. Всё, что он возьмёт, предстоит тащить на себе. Нужно взять телефон, походный набор для анализов, концентратор, револьвер, компас и ничего больше, кроме воды. Столько, сколько он сможет унести. Всё остальное придётся бросить». К вечеру Моррисон был готов. Он, с сожалением, посмотрел на остающиеся 20 баков с водой. В пустыне вода — самое драгоценное имущество человека, если не считать телефона. Но ничего не поделаешь. Напившись досыта он взвалил на плечи мешок и направился на юго-запад, вглубь пустыни. Три дня он шёл на юго-запад. Потом на четвёртый день повернул на юг. Признаки золота становились всё отчетливее никогда не показывавшееся из-за облаков солнца, палило сверху, и мертвенно-белое небо смыкалось над ним, как крыша из раскалённого железа. Моррисон шёл по следам золота, а по его следам тоже кто-то шёл. На шестой день он уловил какое-то движение, но это было так далеко, что он ничего не смог разглядеть. На седьмой день он увидел, кто его выслеживает. Венерианская порода волков — Маленьких, худых, с жёлтой шкурой и длинными, изогнутыми как будто в усмешке челюстями, была одной из немногих разновидностей млекопитающих, которые обитали в Скорпионовой пустыне. Моррисон вгляделся и увидел, как рядом с первым волком появились ещё два. Он расстегнул кобуру револьвера. Волки не пытались приблизиться. Времени у них было достаточно. Моррисон всё шёл и шёл, Жалею, что не захватил с собой ружьё. Но это означало бы лишние 8 фунтов, а значит, на 8 фунтов меньше воды. Раскидывая лагерь на закате восьмого дня, он услышал какое-то потрескивание. Он резко повернулся и заметил в воздухе, в футах в 10 от себя, на высоте чуть больше человеческого роста, маленький вихрь, похожий на водоворот. Вихрь крутился, издавая характерное потрескивание, всегда сопровождавшее телепортировку. «Кто бы это мог мне что-то телепортировать?» — подумал Моррисон, глядя, как вихрь медленно растёт. Телепортировка предметов со стационарного проектора в любую заданную точку была обычным способом передвижения грузов через огромные расстояния Венеры. Телепортировать можно было любой неодушевлённый предмет. Одушевлённые предметы телепортировать и не удавалось, потому что при этом происходили некоторые незначительные, но непоправимые изменения молекулярного строения протоплазмы. Кое-кому пришлось убедиться в этом на себе, когда телепортирование только ещё входило в практику. Моррисон ждал. Воздушный вихрь достиг трёх футов в диаметре. Из него вышел хромированный робот с большой сумкой. «А, это ты», — сказал Моррисон. «Да, сэр». сказал робот, окончательно высвободившись из вихря. «Уильямс-4 с венерианской почтой к вашим услугам». Робот был среднего роста, с тонкими ногами и плоскими ступнями, человекоподобный и наделённый добродушным характером. Вот уже 23 года он представлял собой всё почтовое ведомство Венеры. Сортировал, хранил и доставлял письма. Он был построен основательно, и за все 23 года почта ни разу не задерживалась». «Вот и мы, мистер Моррисон», — сказал Уильямс-4. «К сожалению, в пустыню почта заглядывает только дважды в месяц. Но уж зато приходит вовремя, а это самое ценное. Вот для вас. И вот, кажется, есть ещё одно. Что, пескоход сломался?» «Ну да», — ответил Моррисон, забирая письма. Уильямс-4 продолжал рыться в своей сумке. Хотя старый робот был прекрасным почтальоном, он слыл самым большим болтуном на всех трёх планетах. «Где-то здесь было ещё одно», — сказал Уильямс-4. «Плохо, что пескоход сломался». «Теперь уж пескоходы пошли не те, что во времена моей молодости. Послушайте моего совета, молодой человек. Возвращайтесь назад, если у вас ещё есть такая возможность». Моррисон покачал головой. «Глупо, просто глупо», — сказал старый робот. «Жаль, что у вас нет моего опыта. Сколько раз мне попадались вот такие парни. Лежать себе на песке в высохшем мешке собственной кожи, а кости изгрызли песчаные волки и грязные черные коршуны. 23 года я доставляю почту прекрасным молодым людям вроде вас, и каждый думает, что он необыкновенный, не такой, как другие». Зрительные ячейки робота затуманились воспоминаниями. «Но они такие же, как и все». продолжал Уильямс 4. Все они одинаковы, как роботы, сошедшие с конвейера. Особенно это чувствуешь после того, как с ними разделаются волки. И тогда мне приходится пересылать их письма и личные вещи их возлюбленным на землю. Знаю, ответил Моррисон. Но кое-кто остаётся в живых, верно? Конечно, согласился робот. Я видел, как люди составляли себе одно, два, три состояния. а потом умирали в песках. пытаясь составить четвёртое. «Только не я», — ответил Моррисон. «Мне хватит и одного. А потом я куплю себе подводную ферму на земле». Робот содрогнулся. «Ненавижу солёную воду. Но каждому своё. Желаю удачи, молодой человек». Робот внимательно оглядел Моррисона, вероятно, чтобы прикинуть, много ли на нём личных вещей. Полез обратно в воздушный вихрь. Мгновение, и он исчез Еще мгновение, исчез и вихрь. Моррисон сел и принялся читать письма. Первое было от Маклера по драгоценным камням Макса Кренделла. Он писал о депрессии, которая обрушилась на Венусбург, и намекал, что может оказаться банкротом, если кто-нибудь из его старателей не найдёт чего-нибудь стоящего. Второе письмо было уведомлением о телефонной компании «Венеры». Моррисон задолжал за двухмесячное пользование телефоном 210 долларов и 8 центов. Если эта сумма не будет уплачена немедленно, телефон подлежит отключению. Последнее письмо, пришедшее с далёкой земли, было от Джейн. Оно было заполнено новостями о его двоюродных братьях, тётках и дядях. Джейн писала о фермах в Атлантическом океане, которые она присмотрела, и о чудном местечке, что она нашла недалеко от Мартиники в Карибском море. Она умоляла его бросить старательство, если оно грозит какой-нибудь опасностью. «Можно найти и другие способы заработать на ферму». Она передала ему свою любовь и заранее поздравляла с днём рождения. «День рождения?» — спросил себя Моррисон. «Погодите. Сегодня 23 июля. Нет, 24. А мой день рождения — 1 августа. Спасибо, что вспомнила, Джейн». В эту ночь ему снилась земля и голубые просторы Атлантики. Но под утро, когда жара усилилась, Он вообразил многие мели золотых жил, оскаливших зубы песчаных волков и особый старательский. Моррисон продолжал свой путь по дну давно исчезнувшего озера. Камни сменились песком. Потом снова пошли камни, исковерканные и превращенные в тысячи зловещих фигур. Красные, желтые, бурые цвета плыли у него перед глазами. Во всей этой пустыне не было ни одного зеленого пятнышка. Он продолжал идти вглубь пустыни, в хаотические нагромождения камней. А поодаль, с обеих сторон, за ним, не приближаясь и не отставая, шли волки. Моррисон не обращал на них внимания. Ему доставляли достаточно забот, отвесные скалы и целые поля валунов, преграждавшие путь на юг. На одиннадцатый день, после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали настолько богатыми, что его уже можно было мыть. Волки всё ещё преследовали его, и вода была на исходе. Ещё один дневной переход, и для него всё будет кончено. Моррисон на мгновение задумался, потом распаковал телефон и набрал номер компании «Коммунальные услуги». На экране появилась суровая, строго одетая женщина с сидеющими волосами. «Коммунальные услуги», — сказала она. «Чем можем вам помочь?» «Привет», — весело отозвался Моррисон. «Как погода в Венусбурге?» «Жарко», — ответила женщина. «А у вас?» «Я даже не заметил», — улыбнулся Моррисон. «Слишком занят. Пересчитываю свои богатства». «Вы нашли золотую жилу?» — спросила женщина. Её лицо немного смягчилось. «Конечно», — ответил Моррисон. «Но пока никому не говорите. Я ещё не оформил заявку. Мне бы наполнить их». Беззаботно улыбаясь, он показал ей свои фляги. «Иногда это удавалось». Иногда, если вы вели себя достаточно уверенно, коммунальные услуги давали воду, не проверяя ваш текущий счёт. Конечно, это было жульничество, но ему было недоприличий. "Я полагаю, ваш счёт в порядке?" спросила женщина. "Конечно," ответил Моррисон, почувствовав, как улыбка застыла на его лице. "Моё имя Том Моррисон, можете проверить." "О, этим занимаются другие. Держите крепче флягу." "Готово." Крепко держа флягу обеими руками, Морисон смотрел, как над её горлышком тонкой хрустальной струйкой показалась вода, телепортированная за четыре тысячи мили из Венусборга. Струйка потекла во флягу с чарующим журчанием. Глядя на неё, Морисон почувствовал, как его пересохший рот начал наполняться слюной. Вдруг вода перестала течь. «В чём дело?» — спросил Морисон. Экран телефона померк, потом снова засветился. и Моррисон увидел перед собой худое лицо незнакомого мужчины. Мужчина сидел за большим письменным столом, а перед ним была табличка с надписью «Милтон П. Рид, вице-президент отдел счетов». «Мистер Моррисон», — сказал Рид, — «ваш счёт перерасходован. Вы получили воду обманным путём. Это уголовное преступление». «Я заплачу за воду», — сказал Моррисон. «Когда?» «Как только я вернусь в Венусборг». «Чем вы собираетесь заплатить?» «Золотом», — ответил Моррисон. «Посмотрите, мистер Рид, это вернейшие признаки. Вернее, чем были у Керка, когда он сделал свою заявку. Ещё день, и я найду золотоносную породу». «Так думает каждый старатель», — сказал мистер Рид. «Всего один день отделяет каждого старателя на Венере от золотоносной породы. И все они рассчитывают получить кредит в коммунальных услугах». «Но в данном случае коммунальные услуги», — продолжал Рид. «Неблаготворительная организация». Наш устав запрещает продление кредита. Мистер Моррисон, Венера ещё неосвоенная планета, и планета очень далёкая. Любое промышленное изделие приходится ввозить сюда из Земли за немыслимую цену. У нас есть своя вода, но найти её, очистить и потом телепортировать стоит дорого. Наша компания, как и любая другая на Венере, получает крайне малую прибыль, да и та неизменно вкладывается в расширение дела. «Вот почему на Венере не может быть кредита!» «Я всё это знаю», — ответил Моррисон. «Но я же говорю вам, что мне нужно только день или два!» «Абсолютно исключено! По правилам мы уже сейчас не имеем права выручать вас. Вы должны были объявить о своём банкротстве неделю назад, когда сломался ваш пескоход. Ваш механик сообщил нам об этом, как требует закон. Но вы этого не сделали. Мы имеем право бросить вас. Вы понимаете?» «Да, конечно», — устало ответил Моррисон. «Тем не менее, компания приняла решение ради вас нарушить правила. Если вы немедленно повернёте назад, мы снабдим вас водой на обратный путь». «Я ещё не хочу поворачивать назад. Я почти нашёл месторождение». «Вы должны повернуть назад». «Подумайте хорошенько, Моррисон. Что было бы с нами, если бы мы позволяли любому старателю рыскать по пустыне и снабжали бы его водой?» туда бы устремились десять тысяч человек, и не прошло бы и года, как мы были бы разорены. Я и так нарушаю правила. Возвращайтесь». «Нет», — ответил Моррисон. «Подумайте ещё раз. Если вы сейчас не повернёте назад, коммунальные услуги снимают с себя всякую ответственность». Моррисон кивнул. «Если он пойдёт дальше, то рискует умереть в пустыне. Но что, если он вернётся?» Он окажется в Венусбурге без гроша в кармане, кругом в долгах, тщетно разыскивая работу в перенаселённом городе. Ему придётся спать в ночлежке и кормиться бесплатной похлёбкой вместе с другими старателями, которые повернули обратно. А как он заработает на возвращение на Землю? Когда он снова увидит Джейн? «Я, пожалуй, пойду дальше», — сказал Моррисон. «Тогда коммунальные услуги снимают с себя всякую ответственность за вас». повторил рит и повесил трубку. Моррисон уложил телефон, хлебнул глоток из своих скудных запасов воды и снова опустился в путь. Песчаные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих потоках воздуха, ожидая, пока волки прикончат Моррисона. Коршуна заменила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу наверх, в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом их, в свою очередь, прогнала стая чёрных коршунов. Теперь, на пятнадцатый день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали ещё обильнее. В сущности, Моррисон как будто шёл по поверхности золотой жилы. Везде вокруг должно было быть золото. но самой жилы он ещё не нашёл. Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу. Она не издала ни звука. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В его запёкшееся горло скатились две капли. Прошло уже четыре дня с тех пор, как он разговаривал с коммунальными услугами. Последнюю воду он выпил вчера или позавчера. Он снова завинтил пустую флягу, и окинул взглядом выжженную жаром местность. Потом он выхватил из мешка телефон и набрал номер Макса Крэндала. Круглое озабоченное лицо кренделла появилось на экране. Томи сказал он, — «на кого ты похож?» «Всё в порядке», — ответил Моррисон. «Немного высох, и всё. Макс, я у самой жилы». «Ты в этом уверен?» — спросил Макс. «Смотри сам», — сказал Моррисон, поворачивая телефон в разные стороны. «Смотри, какие здесь формации. Видишь, вон там красные пурпурные пятна». «Верно. Признаки золота». Неуверенно согласился крендел «Где-то поблизости богатая порода. Она должна быть здесь», — сказал Моррисон. «Послушай, Макс, я знаю, что у тебя туго с деньгами, но я хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту воды. Всего пинту, чтобы хватило на день или два». Эта пинта может нас обоих сделать богачами». «Не могу», — грустно ответил Крэндалл. «Не можешь?» «Нет, Томми. Я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь поделать? Но я ничего не могу. Взгляни». Крендел повернул свой телефон. Моррисон увидел, что стулья стол, конторка шкаф и сейф исчезли из конторы. остался только телефон. Не знаю почему не забрали и телефон, сказал Кренделл. Я должен за него за два месяца. Я тоже вставил моррисон. Меня ободрали как липку, сказал кренделл. Ни гроша не осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. я могу питаться и бесплатной похлёбкой, но я не могу телепортировать тебе ни капли воды. Не тебе, не Рэмстатору. Джиму Рэмстатору. Ага. Он шёл по следам золота на севере, за забытой речкой. На прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад он не захотел. Вчера у него кончилась вода. Я бы поручился за него, если бы мог, сказал Моррисон. И он бы поручился за тебя, если бы мог, ответил Крендел. Но он не может, и ты не можешь. и я не могу. «Томми, у тебя осталась только одна надежда». «Какая?» «Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее месторождение, которое стоило бы настоящих денег. Потом позвони мне. Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу Уикса из Три Планет Майнинг и заставлю его дать нам аванс. Он, вероятно, потребует 50 процентов». «Но это же грабёж!» «Нет, это просто цена кредита на Венере», — ответил крендел «Не беспокойся, всё равно останется немало. Но сначала нужно найти породу». «Окей», — сказал Моррисон, — «она должна быть где-то здесь. Макс, какое сегодня число?» «31 июля, а что?» «Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду». Повесив трубку, Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок. 31 июля. Завтра у него день рождения. О нём будут думать родные. Тётя Бесс в Посадене, близнецы в лаоси дядя Тед в Буранго и, конечно, Джейн, которая ждёт его в Тампа. Моррисон понял, что, если он не найдёт породу, завтрашний день рождения будет для него последним. Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами и направился на юг. Он шёл не один. Птицы и звери пустыни шли за ним. Над его головой без конца молча кружились чёрные коршуны. По сторонам, уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув языки в ожидании, когда же он упадёт замертво. «Я ещё жив!» — заорал на них Моррисон. Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка. Расстояние было футов 20, но он промахнулся. Он встал на одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк завизжал от боли. Стоя немедленно набросилась на раненого, и коршуны устремились вниз за своей долей. Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрёл дальше. Он знал, что его организм сильно обезвожен. Окружающие предметы прыгали и плясали перед его глазами, и его шаги стали неверными. Он выбросил пустые фляги, выбросил всё, кроме набора для анализов, телефона и револьвера. Или он уйдёт из этой пустыни победителем, или не уйдёт вообще. Признаки золота были всё такими же обильными. Но он всё ещё не мог найти никакого ощутимого богатства. К вечеру он заметил неглубокую пещеру в подножье утёса. Он заполз в неё и устроил поперёк входа баррикаду из камней. Потом он вытащил револьвер и опёрся спиной о заднюю стену. Снаружи фыркали и щёлкали зубами волки. Моррисон устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь на стороже. Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и видения. Он снова оказался на земле, и Джейн говорила ему. «Это тунцы. У них что-то неладно с питанием. Они все болеют». «Проклятие», — отвечал Моррисон. «Стоит только приручить рыбу, как она начинает привередничать». ну что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны? Позвони ветеринару. Звонила. Он у Блейков, ухаживает за их молочным китом. Ладно, пойду посмотрю. Он надел маску и, улыбаясь, сказал, не успеешь обсохнуть, как уже приходится лезть снова. Его лицо и грудь были влажными. Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были мокры от пота. Выглядевшись в перегороженные устье пещеры, он насчитал два, 4 6 8 зелёных глаз. Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил ещё раз, и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня. Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая разбежалась. Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашёл ещё пять патронов. он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное, рассвет. Он снова увидел сон. На этот раз ему приснился особый старательский. Он слышал рассказы о нём во всех маленьких салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню. Заросшие щетины пожилые старатели рассказывали о нём сотню разных историй, а видавшие виды бармены добавляли свои варианты. Его заказал Кэрк в 89 году. Большой, специально для себя. Эдмонсон и Арслер отведали его в девяносто третьем. Это было несомненно. И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных жилах. По крайней мере, так рассказывали. Но существовал ли он на самом деле? Был ли вообще такой коктейль особый старательский? «Доживёт ли он до того, чтобы увидеть это радужное чудо выше колокольни, больше дома, дороже, чем сама золотоносная порода?» «Ну, конечно! Вон! Он уже почти может его разглядеть!» Моррисон заставил себя очнуться. Наступило утро. Он с трудом выбрался из пещеры навстречу дню. Он брёл и полз к югу. За ним по пятам шли волки, по нему пробегали тени крылатых хищников. — он скрёб пальцами камни и песок. Вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки. Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода? Где? Ему уже было почти всё равно. Он гнал вперёд своё сожжённое солнцем высохшее тело, остановившись только для того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко волков. Осталось четыре пули. Ему пришлось выстрелить ещё раз, когда коршуны, которым надоело ждать, начали пикировать ему на голову. Удачный выстрел угодил прямо в стаю, свалив двух птиц. Волки начали грызться над ними. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперёд и упал с гребня невысокого утёса. Падение было не опасным, но он выронил револьвер. Прежде чем он успел его найти, волки бросились на него». только их жадность посла Моррисона. Пока они дрались над ним, он откатился в сторону и подобрал револьвер. Два выстрела разогнали стаю. После этого у него осталась одна пуля. Придётся приберечь её для себя. Он слишком устал, чтобы идти дальше. Он упал на колени. Признаки золота здесь были ещё богаче. Они были фантастически богатыми, где-то совсем рядом». «Чёрт меня возьми!» — вырвалось у Моррисона. Небольшой овраг, куда он свалился, был ничем иным, как сплошной золотой жилой. Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде камешек весь светился глубоким золотым блеском. Внутри него сверкали яркие красные и пурпурные точки. «Проверь», — сказал себе Моррисон, — «не надо ложных тревог, не надо миражей и ложных надежд. Проверь!» Рукояткой револьвера он отколол от камня кусочек. С виду это была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел. — Золотоносная порода, точно! — сказал Моррисон, окидывая взглядом сверкающие склоны оврага. «Э — Эгэ, я богач! — он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер кренделла Макс, — заорал Я нашёл! Я нашёл настоящее месторождение! — Меня зовут не Макс, — сказал голос по телефону. — Что? — Моя фамилия Бойард, — сказал голос. Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицого человека с тонкими усиками. — Извините, мистер Бойард, — сказал Моррисон. — Я, наверное, не туда попал. Я звонил. — Это неважно, куда вы звонили, — сказал мистер Бойард. Я участковый контролёр телефонной компании «Венеры». Вы задолжали за два месяца. «Теперь я могу заплатить», — ухмыляясь, заявил Моррисон. «Прекрасно», — ответил мистер Буэрт. «Как только вы это сделаете, ваш телефон снова будет включён». Экран начал меркнуть. «Подождите», — закричал Моррисон. «Я заплачу, как только доберусь до вашей конторы, но сначала я должен ещё раз позвонить, только один раз, чтобы...» «Ни в коем случае». — решительно ответил мистер Буэрт. — После того, как вы оплатите счёт, ваш телефон будет немедленно включён. — Но у меня деньги здесь, — сказал Моррисон. — Здесь, со мной? Мистер Буэрт помолчал. — Ладно, это не полагается, но я думаю, мы можем выслать вам специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить расходы. — Согласен. — Это не полагается, но я думаю, где деньги? — Здесь, — ответил Моррисон. Узнаёте? Это золотоносная порода. Мне уже надоели эти фокусы, которые вы старатели вечно пытаетесь мне устроить. Показывайте горсть камешков. Но это на самом деле золотоносная порода. Неужели вы не видите? Я служащий, — ответил мистер Буэрт, — а не ювелир. Я не могу отличить золотоносные породы от золототысячника. Экран погас. Моррисон лихорадочно пытался дозвониться до конторы. Телефон молчал. Не слышно было даже гудения. Он был отключён. Моррисом положил телефон на землю и огляделся вокруг. Узкий овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на 20 потом сворачивал влево. В его крутых склонах не было видно ни одной пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить баррикаду. Он услышал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что на него бросается огромный старый волк. Моррисон, ни секунды не раздумывая, выхватил револьвер и выстрелил, размажив голову зверя. «Чёрт возьми!» — сказал Моррисон. «Я хотел оставить эту пулю для себя». Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по оврагу в поисках выхода. Золотоносная порода сверкала вокруг красными пурпурными искрами, а позади бежали волки». Морисон остановился. Излученная оврага привела его к глухой стене. Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки остановились в пяти футах от него, собираясь в стаю для решительного броска. Их было десять или двенадцать, и в узком проходе они сгрудились в три ряда. Вверху кружили коршуны, ожидая своей очереди. В этот момент Морисон услышал потрескивание телепортировки, Над головами волков появился воздушный вихрь, и они торопливо попятились назад. «Как раз вовремя», — сказал Моррисон. «Вовремя для чего?» — спросил Уильямс-4, почтальон. Робот вылез из вихря и огляделся. «Ну-ну, молодой человек», — произнёс Уильямс-4. «Ничего себе! Доигрались! Разве я вас не предостерегал? Разве я не советовал вернуться? Посмотрите-ка!» «Ты был совершенно прав». — сказал Моррисон. — Что мне прислал Макс крендел Макс Крэндалл ничего не прислал. Да и не мог прислать. — Тогда почему ты здесь? — Потому что сегодня ваш день рождения, — ответил Уильямс-4. — У нас на почте в таких случаях всегда специальная доставка. Вот вам. Уильямс-4 протянул ему пригоршню писем. Поздравления от жен, тёток, дядей и двоюродных братьев земли. «И ещё кое-что есть», — сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке. «Должно быть кое-что ещё. Постойте. Да, вот». Он протянул Моррисону маленький пакет. Моррисон поспешно сорвал обёртку. Это был подарок от тёти Мины, жившей в Нью-Джерси. Он открыл коробку. Там были солёные конфеты. Прямо из Атлантик-Сити. «Говорят, очень вкусно». сказал Уильямс-4, глядевший через его плечо. «Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну, молодой человек, очень жаль, что вам придётся умереть в день своего рождения. Самое лучшее, что я могу вам пожелать, это быстрой и безболезненной кончины». Робот направился к вихрю. а «Погоди!» — крикнул Моррисон. «Не можешь же ты так меня бросить! Я уже много дней ничего не пил, а эти волки...» «Понимаю», — ответил Уильямс-4. «Поверьте, Это не доставляет мне никакой радости. Даже у робота есть кое-какие чувства. Тогда помоги мне!» «Не могу. Правила почтового ведомства это категорически запрещают. Я помню, в девяносто седьмом году меня примерно о том же просил Эбнер лоти Его тело потом искали три года». «Но у тебя есть аварийный телефон?» — спросил Моррисон. «Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со мной произойдёт авария». «Но ты хоть можешь отнести моё письмо?» «Срочное письмо». «Конечно могу», — ответил робот. «Я для этого и создан. Я даже могу одолжить вам карандаш и бумагу». Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с мыслями. Если он напишет срочное письмо Максу, тот получит его через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы сколотить немного денег и послать ему воды и боеприпасы? День, два... «Придётся что-нибудь придумать, чтобы продержаться». «Я полагаю, у вас есть марка?» — сказал робот. «Нет», — ответил Моррисон. «Но я куплю её у тебя». «Прекрасно», — ответил робот. «Мы только что выпустили новую серию венус-борских треугольных. Я считаю их большим эстетическим достижением. Они стоят по 3 доллара штука». «Хорошо. Очень умеленно. Давай одну». остаётся решить ещё вопрос об оплате». «Вот», — сказал Моррисон, протягивая роботу кусок золотоносной породы стоимостью тысяч в 5 долларов. Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно. «Извините, но я могу принять только наличное». «Но это стоит побольше, чем 1000 марок», сказал Моррисон. «Это же золотоносная порода». «Очень может быть», — ответил Уильямс-4. но я не запрограммирован на пробирный анализ, а почта Венеры основана не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить 3 доллара бумажками или монетами. У меня их нет. Очень жаль. Уильямс-4 повернулся, чтобы уйти. Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную смерть. Не только могу, но и должен, грустно сказал Уильямс-4. Я всего только робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и, естественно, наделён некоторыми из их чувств. Так и должно быть. Но есть и предел моих возможностей. В сущности, такой же предел есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие от людей, я не могу переступить свой предел». Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом смотрел на него. Он видел за ним нетерпеливую стаю волков. Он видел... Неркое сверкание золотоносной породы стоимостью в несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага. И тут что-то в нём надломилось. С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперёд и схватил робота за ноги. Уильямс-4, наполовину скрывшийся в вихре телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было Моррисона, но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дымом он вытащил робота из вихря. швырнул на землю и придавил его своим телом. «Вы нарушаете работу почты», сказал Уильямс-4. «Это ещё не всё, что я собираюсь нарушить», прорычал Моррисон. «Смерти я не боюсь. Это была моя ставка. Но будьте проклят, если намерен умереть через 15 минут после того, как разбогател». «У вас нет выбора». «Есть! Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном!» Это невозможно. ответил Уильямс-4. «Я отказываюсь извлечь его, а вы сами до него не доберётесь без помощи механической мастерской». «Возможно», — ответил Моррисон. «Я хочу попробовать». Он вытащил свой разряженный револьвер. «Что вы хотите сделать?» — спросил Уильямс-4. «Хочу посмотреть, не смогу ли я раздолбать тебя в металлолом без всякой помощи механической мастерской. Думаю, что будет логично начать с твоих зрительных ячеек». «Это действительно логично», — отвечал робот. «У меня, конечно, нет инстинкта личного самосохранения, но позвольте заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего антиобщественного поступка многие пострадают». «Надеюсь», — сказал Моррисон, занося револьвер над головой. «Кроме того», — поспешно добавил робот, — «вы уничтожите казённое имущество. Это серьёзное преступление». Моррисон рассмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими двумя стами фунтами. «На этот раз я не промахнусь», — пообещал Моррисон, примериваясь снова. «Стойте», — сказал Уильямс-4. «Мой долг — охранять казённое имущество даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь я сам. Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон. Имейте в виду...» что это преступление карается заключением не более чем на 10 и не менее чем на пять лет в исправительной колонии на солнечных болотах». «Давайте телефон», — сказал Моррисон. Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький телефон. Моррисон набрал номер Макса кренделла и объяснил ему положение. «Ясно, ясно», — сказал крендел «Ладно, попробую найти Уилкса. Но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться». «Рабочий день окончен, всё закрыто». «Открой!» — сказал Моррисон. «Я могу всё оплатить и выручить Джима Ремстоатера». «Это не так просто. Ты ещё не оформил свои права на заявку. Ты даже не доказал, что это месторождение действительно чего-то стоит». «Смотри!» — Моррисон повернул телефон так, чтобы кренделу были видны сверкающие стены оврага. «Похоже на правду», — заметил Крэндал. «Но, к сожалению...» не всё то золотоносная порода, что блестит». «Что же нам делать?» — спросил Моррисон. «Нужно делать всё по порядку. Я телепортирую к тебе общественного Марк Шейдера. Он проверит твою заявку, определит размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кем-нибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы, побольше». «Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов». «Ты уж придумай что-нибудь». Он возьмёт кусок для анализа. Если порода достаточно богата, твоё дело в шляпе». «А если нет?» «Может, лучше нам об этом не говорить», — сказал крендел «Я займусь делом Томми. Желаю удачи». Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу. «За 23 года службы», — произнёс Уильямс-4, «впервые нашёлся человек, который угрожал уничтожить казённого почтового служащего». «Я должен доложить об этом полицейским властям в Венусбурге, мистер Моррисон. Я не могу иначе». «Знаю», — сказал Моррисон. «Но мне кажется, пять или даже десять лет в тюрьме всё же лучше, чем умереть». «Сомневаюсь. Я ведь и туда нашу почту. Вы сами увидите всё месяцев через шесть». «Как?» — переспросил ошеломлённый Моррисон. «Месяцев через шесть, когда я закончу обход планеты и вернусь в Венусбург». О таком деле нужно докладывать лично. Но прежде всего нужно разнести почту. — Спасибо, Уильямс. Не знаю, как мне. Я просто исполняю свой долг, — сказал робот, подходя к вихрю. — Если вы через шесть месяцев всё ещё будете на Венере, я принесу вашу почту в тюрьму. — Меня здесь не будет, — ответил Моррисон. — Прощай, Уильямс. Робот исчез в вихре. Потом исчез и вихрь. Моррисон остался... один в сумерках Венеры. Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше человеческой головы. Он ударил по нему рукояткой револьвера, и в воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на револьвере появились четыре вмятины, а на блестящей поверхности породы лишь несколько царапин. Песчаные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон швырнул в них несколько камней и закричал сухим натреснутым голосом. Волки отступили. Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину не толще волоса. Он начал колотить в этом месте. Но камень не поддавался. Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями «Клин! Нужен клин!» Он снял ремень. Приставив край стальной пряжки, он ударом револьвера вогнал её в трещину на какую-то долю дюйма. Ещё три удара, и вся пряжка скрылась в трещине, Ещё удар, и выступ отделился от жилы. Отломившийся кусок весил фунтов 20. При цене 50 долларов за унцию этот обломок должен был стоить тысяч двенадцать долларов, если только золото будет такое же чистое, как каким оно кажется. Наступили тёмно-серые сумерки, когда появился телепортированный общественный Марк Шейдер. Это был невысокий приземистый робот, отделанный старомодным чёрным лаком. добрый день insideр сказал он вы хотите сделать заявку обычную заявку на неограниченную добычу да ответил Моррисон. а где центр вышеупомянутой заявки что центр по моему я на нём стою очень хорошо сказал робот вытащив стальную рулетку он быстро отошел от моррисона на 200 ярдов и остановился разматывая рулетку робот ходил прыгал и лазил по сторонам квадрата с моррисоном в центре Окончив обмер, он долго стоял неподвижно. «Что ты делаешь?» — спросил Моррисон. «Глубинные фотографии участка», — ответил робот. «Довольно трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до утра?» «Нет». «Ладно, придётся повозиться», — сказал робот. Он переходил с места на место, останавливался, снова шёл, снова останавливался. По мере того, как сумерки сгущались, глубинные фотографии требовали всё больше и больше экспозиции. Робот вспотел бы, если бы только умел это делать. «Всё», — сказал он наконец, — «с этим покончено. Вы дадите мне с собой образец?» «Вот он», — сказал Моррисон, взвесив в руке обломок золотоносной породы и протягивая его Марк Шейдеру. «Всё, абсолютно всё». — ответил робот. — Если не считать, конечно, того, что вы ещё не предъявили мне поисковый акт. Моррисон растерянно заморгал. — Чего не предъявил? — Поисковый акт. Это официальный документ, свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете, не содержит радиоактивных веществ до глубины в 60 футов. Простая, но необходимая формальность. — Я никогда о ней не слыхал, — сказал Моррисон. «Её сделали обязательным условием на прошлой неделе», — объяснил Марк Шейдер. «У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная неограниченная заявка недействительна». «Что же мне делать?» «Вы можете», — сказал робот, — «вместо неё оформить специальную ограниченную заявку. Для этого поискового акта не требуется». «А что это значит?» «Это значит, что через 500 лет все права переходят к властям Венеры». «Ладно», — заорал Моррисон. «Хорошо, прекрасно. Это всё?» «Абсолютно всё», — ответил Марк Шейдер. «Я захвачу этот образец с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего участка». «Пришлите мне что-нибудь отбиться от волков», — сказал Моррисон. «И еды. И послушайте, я хочу особый старательский». «Хорошо, сэр». «Всё это будет вам телепортировано, если ваша заявка кажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы». Робот влез в вихрь и исчез. Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону. Они огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали. Разянув пасти, высунув языки, они проползли оставшиеся несколько ярдов. Вдруг волк, полший впереди всех, взвыл и отскочил назад». Над его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала винтовка, ударив его по передней лапе. Волки пустились на утёк. Из вихря упала ещё одна винтовка, потом большой ящик с надписью «Гранаты, обращаться осторожно», потом ещё один ящик с надписью «Пустынный рацион К». Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающие устье вихря, который пронёсся по небу и остановился неподалёку от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устьи вихря стало расширяться, пропуская нижнюю часть огромного медного сосуда, которая становилась всё шире и шире. Днище уже стояло на песке, а сосуд всё рос вверх. Когда наконец он показался весь, в безбрежной пустыне стояла гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней. Моррисон ждал. Его запёкшееся горло саднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды. и полилась в чашу. Моррисон всё ещё не двигался. А потом началось. Струйка превратилась в поток, рёв которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу. Моррисон, шатаясь, побрёл к ней. «Надо было попросить флягу», — говорил он себе, охваченный страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Но вот, наконец, он встал под особым старательским, Выше колокольни, больше дома, наполненным водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила жёлтый песок и ручейками побежала вниз по дюне. «Надо было ещё заказать чашку или стакан», — подумал Моррисон, лёжа на спине и ловя открытым ртом струю воды. Роберт Шекли Особый старательский Рассказ читал Олег Булдаков